Слово «давление», казалось, воспламенило гнев второго механика. Собравшись силами, он суровым и сдержанным тоном посоветовал Джаксу запихать себе в глотку гнусный барометр. Кому какое дело до его чёртова барометра? «Суть в том, что давление пара падает, а у него жизнь стала хуже собачьей, когда кочегары теряют сознание, а старший механик одурел. Ему лично наплевать, скоро ли все это взлетит к черту». Казалось, механик готов расплакаться. Затем он перевел дух, мрачно пробормотал. «Я им покажу. Терять сознание!» И бросился к люку. Тут он задержался на секунду, чтобы погрозить кулаком неестественно бледному солнцу. А затем, гипнув, прыгнул в темную дыру. Когда Джакс обернулся, его взгляд упал на круглую спину и большие красные уши капитана Маквира, который перешел на другой конец мостика. Не глядя на своего старпома, он тотчас заговорил Очень вспыльчивый человек, этот второй механик. И прекрасный механик, проворчал Джакс. Они не могут держать нужное давление пара, поспешно прибавил он и ухватился за поручни, предвидя неминуемый крен. Капитан Маквир, неподготовленный к этому, едва удержался на ногах и налетел на пиллерс, поддерживающий тент. — Богохульник! — упрямо сказал он. — Если так будет продолжаться, я должен буду от него отделаться при первом удобном случае. — Это все от жары, — сказал Джакс. — Погода ужасная. Тут и святой начнет ругаться. Даже здесь, наверху. Я себя чувствую так, словно у меня голова обернута шерстяным одеялом. Капитан Маквир поднял глаза. Вы хотите сказать, мистер Джакс, что вам случалось заворачивать голову в шерстяное одеяло? Зачем же вы это делали? Это образное выражение, сэр, бесстрастно ответил Джакс. Ну и словечки же у вас. А это что значит? и святой начнет ругаться. Я бы хотел, чтобы вы таких глупостей не говорили. Что же это за святой, если он ругается? Такой же святой, как вы, я думаю. А какое отношение имеет к этому одеяло или погода? Я же не ругаюсь из-за жары, ведь так? Просто скверный характер. Вот в чем тут дело. А какой смысл выражаться таким образом? Так выступил капитан МакВир против образных выражений. А под конец и совсем изумил Джакса. Он презрительно фыркнул и сердито проворчал. — Черт возьми! Я его выкину отсюда, если он не будет осторожнее. А неисправимый Джакс подумал. — Вот тебе на. Мой-то старичок совсем неузнаваем. И характер у него появился. Как вам это нравится? А все погода. Не иначе, как погода. Тут и ангел станет сварливым, не говоря уж о святом. Все китайцы на палубе, казалось, находились при последнем издыхании. Заходящее солнце, угасающий коричневый диск с уменьшенным диаметром, не излучало сияние, как будто с этого утра прошли миллионы столетий и близок конец мира. Густая гряда облаков зловещего темно-оливкового оттенка появилась на севере и легла низко и неподвижно над морем, осязаемые препятствие на пути корабля. Судно, ныряя, шло ей навстречу, словно истощенное существо, гонимое к смерти. Медный сумеречный свет медленно угас, спустилась темнота, и над головой высыпал рой колеблющихся крупных звезд. Они мерцали, как будто кто-то их раздувал, и, казалось, нависли низко над землей. Восемь часов Джакс вошел в штурманскую рубку, чтобы внести пометки в судовой журнал. Он старательно выписал из записной книжки число пройденных миль, курс судна, а в рубрике «Озаглавленный ветер» нацарапал слово Штиль сверху донизу, с полудня до восьми часов. Его раздражала непрерывная монотонная качка. Тяжелая чернильница скользила, словно наделенная разумом, умышленно уворачивалась от пера. Написав в рубрике под заголовком заметка «Гнетущая жара», он зажал зубами кончик ручки, как мунштук трубки, и старательно вытер лицо. «Крен сильный, волны высокие, поперечные», — начал он снова и подумал. «Сильный» — совсем неподходящее слово. Затем написал «Заход солнца угрожающий». «На северо-востоке низкая гряда облаков, небо ясное». Навалившись на стол, сжимая перо, он поглядел в сторону двери и в этой раме увидел, как все звезды, понеслись вверх по черному небу. Все они обратились в бегство и исчезли. Осталось только черное пространство, испещренное белыми пятнами, ибо море было такое же черное, как небо, усеянное клочьями пены. Звезды вернулись, когда судно накренилось на другой бок, и вся мерцающая стая покатилась вниз. То были не огненные точки, а крохотные. Ярко блестящие диски. Джек секунду следил за летучими звездами, а затем стал писать. Восемь часов пополудни. Волнение усиливается. Крен сильный. Палуба залита водой. Кули размещены на ночь. Люк задраен. Давление в барометре все падает и падает. Он остановился и подумал, может быть, ничего из этого не выйдет? Затем решительно внес последнюю запись, все данные, что надвигается тайфун. Собравшись уйти, он должен был отступить в сторону, чтобы дать дорогу капитану Маквиру. Тот вошел, не говоря ни слова и не делая ни единого жеста. — Закройте дверь, мистер Джакс. Слышите — Слышите! — крикнул он из рубки. Джакс повернулся, чтобы исполнить приказание, и насмешливо пробормотал. — Верно боится простудиться. Это была не его вахта, но он жаждал общения с себе подобными, а потому беззаботно заговорил со вторым помощником. «Кажется, дела не так уж плохи. Как вы думаете?» Второй помощник шагал взад и вперед по мостику. Ему приходилось то быстро семенить ногами, то карабкаться по вздыбленной палубе. Услышав голос Джакса, он остановился, не отвечая, и стал глядеть вперед. — Ага, вот это здоровая волна! — сказал Джакс, покачнувшись так, что коснулся рукой пола. На этот раз второй помощник издал какой-то недружелюбный звук. Это был уже не молодой, жалкий человечек со скверными зубами и без малейших признаков растительности на лице. Его спешно наняли в Шанхае, когда прежний второй помощник задержал судно на три часа в порту, ухитрившись. Каким образом капитан Маквир так и не мог понять упасть за борт и угодить на пустой угольный лихтер, стоявший у борта? Он что-то сломал себе, получил сотрясение мозга и был отправлен на берег в больницу. Джакса такой недружелюбный звук не обескуражил. «Китайцы, должно быть, привесело проводят время там внизу», — сказал он. «Пусть утешаются тем, что наша старушка...» Самое устойчивое судно из всех, на каких мне приходилось плавать. Ну вот, этот вал был хоть куда. Подождите и увидите, — буркнул второй помощник. Нос у него был острый, с красным кончиком. Губы тонкие, поджатые, он всегда имел такой вид, словно сдерживал бешенство. Речь его была лаконичной до грубости. Все свободное время он проводил в своей каюте. Всегда закрывал за собой дверь и затихал там, словно моментально погружался в сон. Но когда наступало время его вахты на палубе, матрос, придя его будить, неизменно заставал его в одной и той же позе. Он лежал на койке, голова покоилась на грязной подушке, а глаза злобно сверкали. Писем он никогда не писал, и, казалось, ни от кого их не ждал. Слыхали, как он упомянул однажды а Вестхартлпули, да и то с крайним озлоблением в связи с грабительскими ценами в каком-то пансионе. Был он одним из тех людей, которых в случае необходимости можно подобрать в любом порту. Такие люди бывают в достаточной мере компетентны, по-видимому, всегда нуждаются, порочных наклонностей не обнаруживают и неизменно носят на себе клеймо неудачника. На борт они попадают случайно, ни к одному судну не привязаны. Живут, мало общаясь с товарищами. Экипаж судна ничего о них не знает, а от места они отказываются в самое неподходящее время. Ни с кем не попрощавшись, они сходят на берег в каком-нибудь всеми забытом порту, где всякий другой побоялся бы высадиться и тащат свой ветхий морской сундучок старательно обвязанной веревкой, словно там хранятся какие-то сокровища. Кажется, будто они, уходя, посылают проклятие судну. «Подождите», — повторил он, раскачиваясь, чтобы сохранить равновесие и упорно поворачивая спину Джаксу. «Вы хотите сказать, что нам придется туго?» — спросил Джакс с мальчишеским любопытством. «Сказать? Я ничего не говорил. Вы меня на слове не поймаете!» — отрезал второй помощник с таким презрительно самодовольным и лукавым видом, как будто вопрос Джакса был хитро расставленной ловушкой. «Э, нет, никто из вас не заставит меня свалять дурака!» Пробормотал он себе под нос. Джакс поспешил вывести заключение. Второй помощник — подлая скотина. И мысленно пожалел, что бедняга Джек Эллен свалился на этот угольный лихтер. Далекая черная масса впереди судна казалась какой-то иной ночью, видимой сквозь звездную ночь Земли. Ночь эта была беззвездной и находилась за пределами Вселенной. В ее зловещую тишину можно было заглянуть через узкую щель в сияющей сфере, которая обволакивает землю. — Что бы там ни было впереди, — сказал Джакс, — мы несемся прямо ему навстречу.